Красота — неотъемлемый признак искусства. В предыдущей главе мы привели нейрофизиологический, то есть рассудочный, но объективный взгляд на красоту. В то же самое время было бы невероятно наивно полагать, будто автор, создающий произведение, держит перед собой перечень из десяти признаков профессора Рамачандрана и отмечает карандашом те из них, которые уже нашли свое отражение, а также подчеркивает другие, которым еще только предстоит воплотиться. Давайте соотнесем то, что доказала наука, с тем, что полагал принципами красоты Уильям Хогарт еще в XVIII веке. Он говорил, что искусство должно быть разнообразным и однородным, дабы глаз не утомился, но и не заскучал. Хогарт считал, что простота добавляет произведению элегантности, а сложность привлекает пытливые умы. Он был убежден, что все части должны соответствовать друг другу, да еще и общему замыслу. Заявлял, что размер, а также количество скрадывают недостатки. Это лишний раз убеждает нас в величии работы Поля де Льво. И, конечно, мы уже упоминали про линии красоты Хогарта. Согласитесь, здесь довольно много пересечений с видением, оснащенного томографом Рамачандрана, хотя полного соответствия нет. На самом деле сказанное подводит нас к другой проблеме — взаимосвязи или соотнесению понятий «красота» и «искусство». Довольно очевидно, что первое не является достаточным критерием второго. Но является ли необходимым, это куда менее однозначно. Бытует устоявшееся мнение, будто эстетическая значимость – неотъемлемое свойство, качество или признак художественного произведения. Даже, пожалуй, его цель. Недаром в русском языке понятие «прекрасное» используется в том числе и как синоним искусства. Мы сами задействовали эту вокабулу в таком значении. Но насколько это справедливо? Иммануил Кант в своей «Критике способности суждения» 1790 года сформулировал, по мнению автора этих строк, едва ли не лучшее определение. «Красота, целесообразность без цели». Можно сказать, что по Канту эстетика — форма влечения. Сам философ называл это незаинтересованным удовольствием. «Красивое вызывает желание, похожее на тягу обладать, хотя и не всегда даже в физическом или материальном понимании». Красота создает мотив, ощущение осмысленности. Быть может, она не является смыслом как таковым, однако представляет собой убедительный ответ на вопрос «Зачем?», даже если последний не задан непосредственно. Иными словами, она заменяет как вопрос, так и ответ. Ее важнейшее свойство скорее состоит именно в этом, нежели в следовании принципам золотого сечения. Занятно, что Кант рассуждал о красоте на примере созерцания цветов, чем мы занимались совсем недавно. Также отметим, что его взгляд резко контрастирует с античными представлениями. Но именно точка зрения Канта кажется одной из наиболее верных, поскольку в ней едва ли не идеально сочетаются черты субъективности и объективности. Уж точно здесь куда больше резона, чем в горячечном утверждении Оскара Уайльда, будто красота — это форма гения. Уайльд как раз из тех, кто связывал ее с искусством накрепко. Он неизменно восхитителен в своих суждениях, но редко справедлив. Напротив, полностью взвешенными представляются опять слова Марселя Дюшана, которая в своей книге «Что такое искусство?» пересказывает Артур Данто. «Дескать, в эпоху Возрождения красота еще могла являться частью художественного мира, но позже уже нет». Занятно, что само понятие эстетики возникло лишь в XVIII веке. Его ввел Баумгартен в 1750 году, когда, по сути, согласно Дюшану, говорить о ней уже стало поздно, ведь суждения о красоте подменялись заключениями об удовольствии. Гедонистическая функция искусства воспринималась в качестве основной, а поскольку оно еще и считалось подражанием, то, следовательно, цель создания произведений состояла в том, чтобы показывать зрителю явления, существующие или только представляемые, которые доставляют наслаждение и радость, красивых людей, прекрасные события, восхитительные предметы. Итак, поверим Дюшану, что после Ренессанса говорить об эстетике уже не приходится. Но была ли она критерием искусства раньше? Немецкий историк прекрасного Ханс Бельтинг в своей книге «Образ и культ» 1990 года убедительно аргументирует, что нет. В религиозных произведениях от раннего христианства до эпохи Возрождения включительно красота не играла никакой роли. У этих картин и фресок была совсем другая функция, не гедонистическая. Образом молились и поклонялись, ожидая в ответ чуда. При этом, в общем-то, не имело никакого значения, сколь привлекательно выглядели изображенные на них люди и сюжеты. Нарушения анатомии, композиции, пропорций и цветовых сочетаний были в порядке вещей, но на это до сих пор не принято обращать внимание, потому что эстетические недостатки не играют роли. Намоленность образов никак не соотносилась с красотой. Но со временем между художниками и публикой сформировался негласный договор, и последнее стало чем-то вроде обязательного свойства, абсолютно формального, никак не связанного с сутью. Иными словами, вполне дозволялось рисовать и уродливых людей, но так просто не было принято. В результате у аудитории вырабатывалась привычка к красоте. Однако эстетика от этого вовсе не становится частью искусства, а градация «красиво» или «безобразно» критериям. Ранее уже отмечалось, всякий раз, когда заходит речь о безобразном в живописи художников людей, о чем-то отталкивающем, вызывающем неудовольствие вследствие дисгармоничности, несоразмерности, неупорядоченности о чем-то, что нарушает каноны или подчеркивает принципиальную невозможность совершенства, одним из первых всплывает имя Иеронима Босха. О нем вспомнят любители искусства, его назовут словари по эстетике. Тем не менее, авторы этих строков вряд ли удастся разубедить, что живопись Босха именно красива. Сад земных наслаждений 1503-1515 годов буквально источает то таинственную безмятежность, то травматичную тревогу. В нем нет ничего безобразного, хотя присутствует то, что может быть классифицировано как выходящее за грани приличия или пределы фантазии. Босх прекрасен, равно как и Франциско Гоя с его Сатурном, пожирающим своего сына. Грубые мазки, странная палитра и форма, отражающие не анатомию, но движение и эмоции, все это собирает образ воедино и делает картину незабываемой. Хассе Артега и Гассет писал, что это произведение бесчеловечно, поскольку идет в направлении дегуманизации искусства. Но даже упомянутое заявление не отказывает ему в красоте. Рука ужаса ирландский художник Фрэнсис Бэкон создавал полотно, нагоняющие жуть. Однако кому-то они кажутся наиболее достоверными зеркалами, отражающими их собственное духовное состояние в те моменты, когда самоубийство казалось не худшей идеей. Кошмар? Пусть. Но в каждой его работе идеально подобраны цвета, резкие или сумрачные палитры, нарушения перспективы. А какая вообще возможна перспектива, если вы смотрите не на объекты, не на людей, а заглядываете внутрь абстрактной психики? Выдающаяся красота — это то, что разрушает логику и не соответствует правилам. Может статься, мы сейчас рассуждаем о самых прекрасных картинах в истории живописи. Честно говоря, американский художник Уильям Утер Моллен начинал свою карьеру достаточно обычно для экспрессиониста 60-х годов 20 -го века. Его лечащий врач позже будет характеризовать стиль того периода как немного буйный с элементами сюра. Хотя уже тогда Утер Молин был склонен к экспериментам привлечению коллажности и смешанной техники, а также усложнению композиции. Пожалуй, он стал бы просто едва заметным живописцем, а мы бы сейчас наверняка не говорили о нем, если бы не его работы, написанные после 1995 года, когда произошло два события. Во-первых, он попал под влияние Бекона, а во-вторых, у него диагностировали болезнь Альцгеймера. Картины, созданные в измененном недугом состоянии сознания, совсем перестали походить на традиционную живопись. Они просто не подчинялись ее законам. На каких-то полотнах сохранялась форма, а искажалась лишь палитра. На других, наоборот, образы теряли очертания. При том, что большинство произведений, написанных художником после диагноза, это автопортреты, в своей последовательности они складываются в чарующую и жуткую визуальную историю гибели личности. Глядя на картины, утормолено рассуждать о безобразном довольно легко. В них проступает безусловная неправильность, дисгармония, какая-то огромная и трагичная ошибка, мешающая в том числе и воспринимать работы. Однако тому есть объективные медицинские причины. В трактате о порядке 386 года Блаженный Августин пишет, что подлинным оскорблением взора будет неверное расположение частей того, что изображено. Он же подчеркивает, что и ошибка является составной частью некого порядка. Но может ли здоровое сознание выйти за пределы названной системы, перешагнуть через нее и пойти дальше? Одним из самых обсуждаемых и дорогих художников конца прошлого столетия был и остается Жан-Мишель Баски. Начав свой путь как уличный график, он стал едва ли не наиболее влиятельным неоэкспрессионистом и примитивистом. Для нашего разговора имеет значение то, что Баския порой удивительным образом даже не отвергал, но закрывал глаза, не обращал внимания на эстетические принципы. В этом не было революционного нигилизма, но проступало завораживающее безразличие по отношению к тому, что такое красиво. Американский художник и музыкант Крис Марс смешивает в своих работах элементы прекрасного или, по крайней мере, обычного и уродливого. Содержание его произведений возникает на контрасте, на пугающих переходах линий, на необоснованной интервенции ужаса. Это действительно необычная эстетика, но все же эстетика. Канадская художница итальянского происхождения Свева Вакайтани пишет акварелью, создавая визуально нежные цветовые пространства. Если в них не вглядываться... Но стоит присмотреться, и ее работы поражают какой-то заповедной странностью, сочетанием не то что несочетаемого, но трудно представимого вместе. Объекты и субъекты на картинах Каэтани не связываются, не формируют контекста и отталкивают любой смысл. Это резко контрастирует с упомянутой нежной, знакомой нам с детства со школьных уроков рисования, акварельной цветовыразительностью и внятной композицией, как бы намекающей на структуру. Можно понять, что особо чувствительным персонам подобные произведения чисто психологически покажутся безобразными. Впрочем, далеко не все работы Свева таковы, лишь некоторые захватывают публику этим нетрадиционным и несложным способом. Иначе реализована одна из наиболее отвратительных ее картин из «Бездны», как и вообще вся серия «Рекапитуляция» 1975-1992 годов. Заметим, что Эка и Тани, упоминавшиеся у Термолин, писали серию работ по мотивам божественной комедии Данте. Вряд ли это можно считать совпадением. Шотландский художник Кен Карри представляет собой последовательный сплав Босха и Бекона. Он, безусловно, заходит дальше в том направлении, которое принято считать диаметрально противоположным красоте. Его автопортрет, известный как гэллоу сала сало» 1995 года, называют одной из самых безобразных и страшных картин XX века. А вживую он, полотно выставлено в Абердинской художественной галерее, производит еще более сильное впечатление. Секрет связан с совершенно неожиданной идеей Карри. Кен добавил в краски пчелиный воск, и кожа на лице изображенного человека приобрела жуткое правдоподобие. Впрочем, автору этих строк куда более выдающимися кажутся другие работы этого художника. Например, «Улыбка Хиросимы-2» 2015 года гораздо жутче, чем сала Неспокойный город 1991 года ближе к Босху, и эта картина наглядно показывает траекторию, связывающую голландского и шотландского мастеров через пять столетий истории искусства. А вот полотно «Три онколога» 2002 года, пожалуй, действительно вплотную подходит к тому, чтобы отринуть всякие традиционные представления. В нем есть что-то не от жизни. И поразительнее всего, что для этого вовсе не нужны босковские бестиарии и буйство красок. Фигуры и лица здесь вполне традиционные, но этот жутковатый свет картина передает или даже источает двойственное ощущение. Встреча с изображенными людьми – приговор, они палачи или спасители. Спасители смогут спасти? Они вызывают доверие или хотя бы надежду? Это произведение воздействует на зрителя как-то иначе. Эффект невероятно и таинственно усиливается за счет того, что у персонажей на троих два разных лица. Необъяснимая и едва ли не гениальная идея, если это можно так назвать. Однако Карри работал вовсе не с безобразным, не отторгал красоту. Его средство — гипертрофированное правдоподобие, максимальный контргламур, который не прикрыт и откровенен настолько, что способен вызвать панические атаки и тошноту. А еще он работал со смыслом. Художник считал идеальной ситуацию, когда картина не может быть обращена в слова. Когда зритель, выходя из галереи, растерянно задается вопросом, что это было. Как Тараскаре уничтожил свое полотно после того, как человек из публики удачно проинтерпретировал его во всеуслышание. По мнению мастера, произведение умирает, когда оно разгадано. Согласитесь, история достойная эпохи Возрождения». И здесь опять возникает связь между четкой выраженностью смысла и безусловной красотой. На самом деле эта связь более чем бесспорна. Философ Юлия Крестева заметила, что отвратительная территория, на которой смысл рассыпается. Смотрите эссе «Силы ужаса» эссе об отвращении 1982 года. Это пороговая пограничная линия, определяющая, что является всецелочеловеческим, а что нет». Именно то, что невозможно представить, то, что едва осмысляемо и грозит субъекту уничтожением. Заметьте, упомянутое человеческое служит одной из апостасей обсуждаемой связи, мостом, перекинутым от слов крестивой по поводу смысла, к упоминавшимся суждениям Ницше о прекрасном. Кажется, будто проблема красоты остра и современна всегда. Многие называют ее причиной и основным вопросом постмодерна, а также последовавших явлений — которые с разных сторон пытались и пытаются заострить тему актуальности гуманизма. Однако все это — высокопарные и высоколубное суждения. Но даже на приземленном потребительском уровне появление спорного искусства всякий раз оказывается более чем оправданным. Положа руку на сердце, не такой уж чрезмерно пессимистической выглядит точка зрения, что среднестатистическая жизнь довольно трудновыносима. В своей Нобелевской речи Иосиф Бродский метко именовал события XX века квантовым скачком человеческих неприятностей. Многие художники, а также существенная часть публики, ожидали и хотели, чтобы искусство соответствовало сложившейся ситуации, а значит, уход от красоты был совершенно разумным и предсказуемым шагом. Заметим, что на самом деле постмодерн вполне может быть отнесен к классическим явлениям, Одно из его принципиальных свойств как раз состоит в некой видовой аморфности и пластичной классификации. Та же Кристева обращает внимание, что отвратительное, безобразное является основным предметом романа Достоевского «Бесы» 1872 года. С этим трудно спорить, но стоит подчеркнуть, что говорить и писать об отвратительном существенно проще, чем показывать, предъявлять его потому что данная категория гораздо тщательнее проработана литературой, нежели живописью. Быть может, таков естественный механизм самосохранения. Наше воображение защищает нас от безобразного. А ведь нейросети, если вдуматься, это прямой вход в фантазию, дающий людям невероятные, в том числе и познавательные возможности. Философ Жорж Дидей Юберман утверждал, будто для того, чтобы что-то знать, нужно уметь это себе представить. Предел воображаемого в наши дни отодвинулся значительно дальше. Смотрите «Изображение вопреки всему». Четыре фотографии из Аушвица. 2004 год. Попытки художников освоить и осмыслить безобразные резко активизировались в 90-е годы прошлого столетия. Казалось, будто возникает новое художественное течение, уходящее корнями то ли в сюрреализм, то ли в хтонические сферы, а может и куда-то еще. Впрочем, теоретическую базу под происходящее пытался подвести философ Жорж Батай, тесно связанный именно с сюрреалистами. Он подходил к проблеме с точки зрения формы. Бесформенное, нечто неспровергающее, нечто сопротивляющееся форме, вроде плевка. По Батаю все, что может быть отнесено к таковому, противостоит возвышенному гуманизму. Однако подобные рассуждения не помогают решить проблему визуализации и представления. Отсутствие формы даже эмоций делает слишком аморфными, в том числе и для резкого отторжения. Обсуждаемая связь между красотой и смыслом прослеживается, например, в творчестве Жджислова бексинского внешне похожего на чекатила польского художника и фотографа, рисовавшего безобразные ужасы полвека. На своем весьма длинном творческом пути он проявил себя как один из самых неповторяющихся оригинальных мастеров. Был у него, к слову, и период компьютерного искусства. Примечательно, что сам Бексинский нередко отказывался давать своим работам названия. «Я рисую то, что рисую, не медитируя над какой-то историей», — заявлял бескомпромиссный художник. «Вот она связь между мнимым отсутствием красоты и четким смыслом». Но штука в том, что образность и конкретные произведения мастера легли в основу эстетики музыкального жанра dark metal. Иными словами, при всем разнообразии и отказе давать детерминированные имена, за ними читается что-то монолитное, концептуальное с художественной точки зрения. Более того, Бексинский повлиял на швейцарца Ханса Роди Гигера, автора визуального мира кинофраншизы «Чужой», который опять-таки может пугать, но не является безобразным, представляя собой завершенное и в должной мере открытое эстетическое пространство. Часто в обсуждаемом контексте вспоминают американца Джона Саркина. Он начал рисовать только в 35 лет после того, как у него удалили часть мозга. Можно предположить, что этот человек иначе воспринимал язык живописи, смысла и красоту по медицинским причинам. По медицинским, пожалуй, но по эстетическим – нет. Его подростковые, исполненные простейшими средствами, карандашами и ручками, напичканные множествами букв и слов, зачастую имен произведения, кажутся странными, но небезобразными. С проблемой связи эстетики и смысла можно работать принципиально иначе. Например, картины итальянского неоакадемиста роберта Ферри невероятно красивы. Внешне они напоминают то доведённые до абсолюта образцы барокко, то лучшие полотна Караваджо. На них идеальные тела, но они совершают какие-то странные действия. Нередко нарушается анатомия. Прекрасные конечности, исполняющие эротические будоражащие жесты, собраны в чудовищ. Воспринимать внешнюю канву приятно и даже соблазнительно, но смысл уничтожен мизансценами, превосходящими изобретательностью сюрреалистов. Ферри полностью разводит семантику и эстетику по разным углам художественного ринга. Другой пример — американец Сайт Вомбли, стиравший грань между письмом и живописью. Его произведения не имеют отношения к каллиграфии, они не должны быть прочитанными или услаждать взгляд красотой. И хотя он заявлял, будто источником работ для него стала мифология, в них скорее можно почувствовать хаос хтонических сил или китайский мастер Джао удзы, который с 28 лет жил и работал во Франции. Будучи невероятно нетипичным, он словно с усилием пытался строить классическую судьбу, поселившись на Монпарнасе и в конечном итоге став одним из основателей новой парижской школы. Многие считают, будто его картины наводят мосты между Востоком и Западом, однако автор этих строк убежден – произведение удзы не там и не там. Его работы безобразны в том смысле, что они находятся вне базиса «красиво» или «некрасиво». Если слушателю будет угодно узнать мнение вашего покорного слуги о том, удавалось ли кому-то реально нарушить принципы эстетики, то он бы ответил, что ближе всего к этому подходили отдельные образцы японского искусства. Многие художественные решения из живописи «Страны восходящего солнца» проникли потом в анимацию и ожили. Примером могут служить отдельные произведения режиссера. Юаса Масааки. Упомянутое средство он использует далеко не во всех работах, но они присутствуют, например, в сериалах «Когти зверя» 2006 года или «Человек-дьявол» Плакса 2018 года. Действительно, похоже, что изобразительное искусство Японии способно существовать в крайне необычном эстетическом модусе. Не станем категорично называть его режиссером безобразного, но все таки видимо, не случайно среди ключей управления Миджорни имеется и ключ NIJI, активизирующий отдельную модель, натренированную создавать картины в эстетике манги, аниме и тому подобного. На момент написания настоящей книги это единственный специфический жанровый ключ, нет аналогичных, например, для немецкого экспрессионизма или барокко. Иными словами, под ниджи, точнее нидзи, это транскрипция японского слова радуга. Миджурни понимает больше, чем национальную традицию. Вероятно, в сфере японского искусства могут бытовать другие визуальные смыслы. Вот только объективно ли это? Мы действительно имеем основания твердо заявлять здесь о чем-то безобразном, или просто отдельные произведения из страны восходящего солнца слишком необычны для насмотренного взгляда, привыкшего, как в случае автора этих строк и, вероятно, подавляющего большинства слушателей, к западному типу прекрасного, а потому вся описанная ранее нейрофизиологическая машинария не позволяет нам назвать это красивым. Скажем, в Японии чернение зубов считается безусловным улучшением внешности, причем до такой степени, что подобная косметическая процедура требует особого повода. Или все таки имеет место глобальная эстетическая универсализация, ведь в большинстве случаев азиатская прекрасная прекрасна и для нас. Кстати, именно поэтому ключ NIJI совсем не помогает получить безобразное от нейросети. Множественные широко обсуждавшиеся попытки западных художников отринуть красоту не представляются чем-то контрэстетичным. Герника Пикассо 1937 года точна композиционно и не вызывает неприятия, сочетая детский стиль со звенящим историческим трагизмом. Дух воды Альфреда Кубина 1909 года или свежевание Марси Тициана 1576 мрачны, но неуродливы. Избиение младенцев Робинса 1638 года или Юдив, убивающая Алаферна Караваджа Караваджо 1599 года Хоть и леденят кровь, но вообще говоря, красивы в академическом смысле. Крик Мунка прекрасен уже по модернистски. Ад Ганса Мемлинга 1485 года и Кошмар Генри Фюзале 1781 года скорее смешны, нежели безобразны. Максим Токкарди, известный под прозвищем «жрец террора», рисует далеко не просто готику, а прямо сатанинские образы, да еще и использует порой собственную кровь в качестве краски. Кому-то это покажется отвратительным, кому-то глупым, но если не думать о материалах, то с технической и визуальной точек зрения он создает вполне жизнеспособные произведения. Полотно «Проигрыш разума перед материей» 1973 года австрийского художника Отта Рапа, признаться, вызывает у автора этих рвотный рефлекс, но это больше за счет того, что именно изображено. Цвета же подобраны точно, причина — брезгливость, а не безобразность. Однако взгляните на следующую работу, смотрите иллюстрацию 48 в PDF-приложении. Красиво? Как вы думаете, ее создал человек или нейросеть? Как бы вы ее назвали? Иногда, пытаясь дать умеренно положительную оценку некоему произведению, мы говорим «в этом что-то есть». Так вот, приведенная выдающаяся картина примечательна тем, что в ней чего-то нет. Нет отпечатка бытия. «Нет живого героя. Она фантастически отражает нечеловечность, отсутствие или, быть может, недавнее исчезновение». Тем не менее, написал ее человек. Вот только кто? Долгое время автором считался французский живописец Теодор Жарико, и работа носила название «Автопортрет умирающего» 1824 года. Это весьма смелая и необычная идея для начала XIX века — запечатлеть себя отходящим в мир иной. Она неплохо вписывалась бы в общую канву творчества художника, который начинал с батальных полотен иконных фигур для дворцовых залов, постепенно спускаясь в бездну романтического трагизма. У Жирико имеется целый ряд картин, изображающих гибель, смерть, отрубленные конечности и, в частности, гириотинированные головы. Впрочем, обсуждаемая работа хоть и близка тематически, но не очень похожа визуально, потому велики шансы, что ее написал кто-то другой. В настоящее время автором считается Александр Кареар, который выступал моделью на одной из самых известных картин Жереко «Плод Медузы» 1819 года, изображающей, как группа переживающих кораблекрушение моряков, борется со стихией. Сколько людей и смертей сплелось в одной только не вполне достоверной истории создания. Сам сюжет с автопортретом, написанным другим человеком, будто является гранью темы небытия, нашедшей воплощение на этом холсте. Кажется, что на нем изображен мужчина средних лет, самого же Жерикони стало в 32. Обсуждаемая работа обращается с красотой незаурядным способом. Картина вовсе не безобразна, но она отталкивает, не отвращая. Пугает не внешней стороной, а чем-то вроде сопровождающего образ осознания. Это далеко не единственный, но примечательный и в то же время довольно простой пример произведения живописи, организованного не по соображениям и законам эстетики. Более того, за ним стоит идея, вполне формулируемая словами «Сможет ли что-то подобное создать нейросеть?». Отправив в промт автопортрет умирающего человека, мы получили следующие картины. Смотрите иллюстрацию 49. Они чрезвычайно далеки от работы Жирико или Кореара, и первейший урок, который следует вынести в данном случае, заключается в том, что не стоит ждать от модели копии того, что вы запрашиваете если существуют одноименные произведения или воображаете. На самом деле лучше подходить к творчеству с помощью нейросетей не столько с ожиданиями, сколько с интересом. Сгенерированные картины очень разные, и в отличие от работы художника, все они, безусловно, красивы. Это не вызывает вопросов. Лишь одна четвертая, пожалуй, чуть дальше отходит от эстетического мейнстрима, и потому автору этих строк она кажется наиболее интересной. Также следует подчеркнуть, что в общем смерть реально ощущается лишь в первой, да и то не в такой степени, как у Жирико или Кореара. Здесь она фотореалистична и нарочито конкретно. На остальных же изображениях модели не удалось уйти не только от принципов эстетики, но даже от образного представления умирания, как разрушение по кускам или иссякание по каплям. Впрочем, а как лично вы аллегорически визуализировали бы уход из жизни? Не казалось ли вам порой, что некая витальность истекает словно жидкость, Они ощущали ли себя разбитым едва ли не физически? И ведь не всегда после подобного случая удается собрать полный комплект осколков. Так что дело не в нейросети, не ей принадлежит подобная изобразительная идея, она лишь отражает людские восприятия, на которых училась. Ещё одно существенное замечание связано с тем, что если запросить не автопортрет, а портрет умирающего человека, то принципиально не изменится ровным счетом ничего. Это абсолютно логично с технической, концептуальной и формальной позицией. Во-первых, с точки зрения внешнего описания, автопортрет является портретом. А во-вторых, для модели любая картина – изображение самой себя – Поскольку у нее нет границы личности, хотя бы потому, что нет личности, отделяющих творящую инстанцию от произведения. Все, что формирует художественное видение нейросети, — это база данных, сложившаяся в результате ее обучения. Именно здесь, а не в стохастическом алгоритме, содержится то, что можно именовать ее принципами, вкусами, этикой и другими подобными словами. Более того, нет ровным счетом ничего странного или страшного в том, что модели не под силу изобразить некрасивое. В конце концов, возможности каждого конкретного художника-человека тоже ограничены, причем значительно серьезнее, чем способности искусственного интеллекта. Наконец, хочется вспомнить философа Моисея Кагана, утверждавшего, будто кино, равно как и фотографии или радио, не искусство и не технология, а способ хранения и переработки информации, который может использоваться в творческом процессе, а может и не использоваться. Смотрите книгу Моисея Кагана «Морфология искусства. Историка теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. 1972 год». Однако сама по себе техника искусства не враждебна и недружественна, она нейтральна. Воли и средства не обладают, они следуют за мыслями и художественными идеями человека. В контексте нашего разговора все это проявляется через промпты. Каждая технология имеет назначение, возможности и ограничения. Честное слово, неспособность создавать безобразное не самое жесткое из них.